Глава 6: «Чудо на льду». Два быстрых броска на первой минуте мигом привели Дениса в чувство, заставили собраться и сконцентрироваться на работе. Он пришел в свое обычное состояние и к появлению Леонова уже вовсю командовал защитниками, передвигая их по зоне, как шахматные фигуры. Юра вовремя подоспел на смену, Прервал на корню намечающуюся атаку, отобрал шайбу у соперника и передал ее партнеру за ворота. «Давай, Денис, подыграй нам!» Защитник с фамилией Рыбаков на спине смело доверил снаряд молоденькому вратарю и выдвинулся вперед. Денис подгреб к себе шайбу, чуть выкатился из зоны ворот и аккуратно подхватил снаряд, отправил его догонять Леонова который уже разогнался и почти достиг красной линии. Примечание. Зона ворот. Специальная зона перед воротами, окрашенная в голубой цвет и ограниченная красной линией. Представляет собой полуокружность радиусом 1,8 метра. Длина зоны 3,6 метра. Вратарь имеет право играть как в зоне ворот, так и за ее пределами. Красная линия. Центральная линия шириной 30 см которая делит ледовую площадку по длине на две части. Тот бережно принял шайбу и, ловко лавируя между игроками команды соперника, прорвался к чужим воротам, по которым незамедлительно нанес удар такой силы, что кругляш отскочил обратно к синей линии. Примечание. «Синяя линия». Часть разметки на хоккейном поле. Линия разделяет его на три зоны нападения и защиты, находящиеся по разные стороны от ворот и нейтральную среднюю зону. А вот Рыбаков, дежуривший на своей позиции, уже не промахнулся. Сектор в красных цветерах на трибуне просто завизжал от восторга. Еще бы, ведь не каждый день у вратарю, к тому же дебютанту, удается сделать голевую передачу. Всеобщая радость – Вскоре сменилось волнением. Перевес в один гол в хоккее – это очень небольшое преимущество. И когда зубастая команда этот гол пропускает, как правило, стремится его отыграть. Вот соперник и бросился добывать равновесие в счете. Ситуация осложнилась, когда «Волки» заработали двухминутное удаление и остались на площадке в вчетвером против пятерых, заставив особо впечатлительных болельщиков нервничать и буквально грызть ногти. Примечание – Двухминутное удаление – малый штраф, который получает игрок, совершивший незначительное нарушение правил. Подножка, задержка соперника – клюшки, толчок на борт. Команда, заработавшая двухминутное удаление, остается на это время в меньшинстве. На поле находится на одного игрока меньше, чем у соперника. Соперник, соответственно, в большинстве. На поле находится на одного игрока больше, чем у соперника». На ворота Дениса посыпались броски, но юный вратарь работал на удивление четко и грамотно. Дважды за это время ему пришлось останавливать игру, прижимая шайбу ко льду. Но никто не винил его за эти остановки, которые больше мешали и тормозили процесс, чем помогали отвести беду от вратарской зоны. Тем не менее, пока волков худобедно устраивали такие результаты. А вот и первый перерыв. Кто-то поспешил отметить Дениса, но тот живо отгордился от похвальных высказываний в свой адрес. Еще рано о чем-то говорить. Игра на первом периоде – это не показатель. Не было еще той борьбы, которой он ожидал, а соперник без боя не сдастся. Главный тренер старательно подбирал слова. Он, конечно, следил за новеньким вратарем и переживал наравне со всеми, но не хотел подливать масло в огонь эмоций Дениса, и перед выходом на лед после перерыва напутствовал команду. «Играем по всему полю, в атаку идем всем звеном». Понятно, нескладно протянул хор мужских голосов. Как Денис и предполагал, на вторую двадцатиминутку соперник вышел с другим настроением. В обороне «Волков» Появились прорехи, а Ковалёву пришлось пускать в ход не только ловушку, но и голову. В один из таких моментов парень понял, что все, сейчас будет гол. Он просто не успевает сработать руками. Рванул вверх, поднимаясь с колен, и принял шайбу верхней частью шлема. Он слабо помнил дальнейшую траекторию ее полета, и лишь по реакции зала и команды сообразил, что ворота свои уберег. И все же под конец периода Денис не справился с очередным броском и долго недоумевал, глядя на снаряд и гадая, как он оказался в сетке. Это была ничья, и последний период снова начнется в равных условиях. Только с той разницей, что теперь все на стадионе знают, кому «Волки» доверили защищать свой последний рубеж. После второго перерыва началось самое пекло. «Команды принялись обмениваться просто пушечными бросками», Ковалева расстреливали, но он держался и уже точно знал, что если теперь они даже и проиграют, то он был не хуже своего коллеги, который стоял напротив. В третьем периоде «Волки» продолжали играть в атакующий хоккей и, казалось, совсем позабыли о том, что нужно хоть немного заботиться о воротах. А партнеры Леонов и Рыбаков вообще все игровое время проводили в зоне соперника – И скоро эта тактика дала результат. Ребята заставили чужого вратаря выгребать шайбу из сетки. Минимальное преимущество вновь посулило шанс на победу. Но неосмотрительное и слишком самоуверенное поведение защиты подвело их, и уже через минуту Денис ничего не смог поделать с тройкой соперников. Они обманули его, как котенка, и он почти со слезами выцарапывал снаряд из сетки. Как же обидно. Тайм-аут засимофорил судье тренер Волков. Примечание. Тайм-аут – перерыв, который длится 30 секунд. Тренер имеет право взять такой перерыв один раз в матче. Денис, как и вся его новоиспечённая братья, подтянулись к борту. «Устал?» – обратился к нему тренер. «Нет», – соврал Ковалёв, – «осталось две минуты продержаться, и он не имеет права остановиться, не закончив дело, тем более, что у него нет дублера и подстраховаться ему некому». Продолжая работать. Защита внимательнее. Леонов-Рыбаков на лед». Денис больше ничего не слышал, когда ехал назад, только снова взглянул на трибуну, туда, где сидели ребята в красных свитерах, и подумал, что матч еще не окончен и ничего пока не потеряно. «Выход один на один». Примечание. Выход один на один – ситуация, когда игрок полностью контролирует шайбу, и между ним и вратарем команды соперника нет других игроков. Поднимает шайбу. Верхний угол. Нет замаха. Ближний. Трибуны ахнули, когда Денис подставил под удар плечо. Шайба упала вниз, и он подгреб ее к себе клюшкой. Зал не успел опомниться, как рядом с вратарем материализовался неугомонный Леонов и, выхватив у него снаряд, помчался в ответную атаку. Денис только шею вытянуть успел, чтобы выглянуть на табло. Похоже, его работа в третьем периоде уже завершена и будет овертайм. А может быть, каким-то непостижимым образом Леонов на другом конце площадки продирался сквозь лес клюшек? Партнеры уже подоспели и, если придется, готовы были помочь. И что-то вдруг случилось, как говорят в таких случаях, переломный момент. Кто-то из соперников ошибся, а уже через мгновение визави Дениса плашмя лежал на льду и, судя по радостным воплям трибун, что красные волки добыли путевку в финал. Ковалев отреагировал на победу сдержанно, слегка подпрыгнул, вскинул руки, а затем сложил клюшку и перчатки поверх сетки и похлопал своим одноклубником, веселящимся у других ворот, снял шлем и потряс головой, взмокшей от пота. К нему никто не спешил, так что стало даже немного обидно, это значит, что он не часть команды, а просто заплатка, которая лишь на время залатали дыру». Впрочем, чего еще стоило ожидать? А за бортом в это время сгрудилась толпа красных. Денис сунул под мышку то, что уже успел с себя снять, и покатил к ним поближе принимать поздравления сквозь стекло – но не успел доехать, когда за спиной послышался шум. Его чуть не сбили с ног и не размазали по борту, начав трепать по голове, восхищаться его работой и пихать под ребра. Так, может, он рано сделал выводы о своем положении в команде? «Молодец, братишка!» – чуть не придушил его радостный Юра. «Отлично сработал!» Парни схватили Дениса под руки и потянули за собой к скамейке запасных, откуда уже повыскакивали на лёд тренеры и родные ребят. Он обернулся снова на счастливые лица друзей и вдруг понял, что в душе зародились противоречивые чувства. Парень сам пока не понимал, какие, но они уже его тяготили. Тренер встречал ребят у калитки, похлопывая каждого по плечу, и когда очередь дошла до Ковалева, тот, наконец, впервые улыбнулся и доверительно произнес: Это был Удивительный матч.